Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его благодатном при пустой церкви. И мы, и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым. В январе следующего года в Татьянин день Был бал воронежских студентов в благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил святки дома в деревне и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги. По дороге со станции в город, пока извозчичи часа не несли меня в дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи и студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества Я постепенно оправился. Во всяком случае, привык к тому состоянию душевнобольного человека, которым втайне был и внешне жил как все. Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все пребывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с её хор, все покрывало, заглушала полковая музыка. Звучно гремя, печально-торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, Вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы. зачем-то стал пробираться дальше, так настойчиво, что меня приняли верно за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зефлюстру и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе. И вдруг поддался назад. Из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся. глядя, как он, несколько сутулый в фальсировании, велик родин, весь чёрен блестящими черными волосами и фраком, и лёгок той легкостью, которую удивляют в танцах некоторые грузные люди. И как высока она в бальной высокой причёске, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся, несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до да локтя с таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы её всмахнулись прямо на меня. Чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грустного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, Губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял в двери залы. Наискось против меня Еще совсем пустой и прохладный. Видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах: хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица-казачка, чуть не вдвое выше ее роста. Я вошёл, с поклоном протянул сторублёвую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойки из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись. От купоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку, и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу. и igitur. Они смотрели на меня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 И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привёз её телеграмму из благодатного. Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара. Отец перекрестился и сказал: "Царство небесное. Какой ужас. Прости меня, Боже. Никогда не любил я его".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 мы послали ответную телеграмму и на другой день майский вечерний зарею лошади из благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов я еще издали увидал что по западной стене дома обращённой к еще светлому закату все окна в зале закрыты ставнями и содрогнулся от страшной мысли за ними лежал он и была она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 А на низком парадном крыльце, у Настиш раскрытых все ни дверей, стоямя прислонена была к стене большая жёлтая глазетовая крышка гроба.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 С кождением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видеть жёлтой парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть её. Кто-то подал мне зажжённую свечу. Я взял, и стал держать её, чувствуя, как она дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью.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 на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз. При виде меня опустившихся низко, низко поклонился, Целуя ее руку, сказал едва слышным голосом всё, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения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 прощаясь мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза